Глава 3. Давай останемся друзьями. Это выражение было действительно самое последнее. Наверняка каждый раз, когда где-нибудь на земле кто-нибудь произносит это предложение, умирает фея, сказала я. Я закрылась в Хенди в туалете и прилагала все усилия, чтобы не кричать, хотя уже полчаса после моего разговора с Гидоном мне так и хотелось это делать. Он сказал, он хочет, чтобы вы были друзьями. Поправила меня Лесли, которая как всегда обращала внимание на каждое слово. "Так это же совершенно то же самое", сказала я. "Нет. Я имею в виду, может быть, и да", если вздохнула. "Я этого не понимаю. Ты действительно гарантированно позволила ему полностью выговориться? Ну, ты знаешь, в десяти вещах, что я в тебе ненавижу, а там я отдала ему выговориться, к сожалению", сказала бы я. Я посмотрела на часы. Вот чёрт, я пообещала мистеру Джорджу быть через минуту снова там. Я бросила взгляд в зеркало над старомодным умывальником. Вот чёрт, повторила я ещё раз. На моих щеках расползались два больших красных пятна. Мне кажется, у меня аллергическая реакция. Это просто пятна от злости, продиагностировала Лесси, когда я ей их описала. Что с твоими глазами? Они в сфере посверкают.